Глава 33. Сиреневое окно. Приближался Новый год. Мне кажется, в этом году я наконец догадалась, зачем придумали такой праздник. Даже если тебе совсем тяжело и грустно, предновогодняя суета, поиск подарков, поздравления по почте и выбор еды для праздничного стола, всё это как-то отвлекает от печальных мыслей. Думаю, даже люди, которые не празднуют Новый год, не наряжают ёлку, не покупают сто килограммов мандаринов, не прячут под кроватью подарки, даже они надеются начать новую хорошую жизнь в новом году. Так бывает и в учёбе. Завёл новую тетрадку, и пишешь в неё некоторое время очень красивым почерком, стараясь не наляпать ошибок. В этом году у меня накопилось столько тайных желаний, что я заранее сочувствовала Деду Морозу, которому выпадет посещать нашу семейку в новогоднюю ночь. Во-первых, мне очень хотелось, чтобы Снежана перестала на меня таращиться. Да, я знакома с ее новым парнем. Мы дружили. Да и сейчас дружим, наверное. Это же не повод есть меня глазами на каждом уроке испанского. Похоже, Снежана ревновала Ромку ко мне. Очень глупо. Я же сама их познакомила. Хотя было, ой, как непросто выдержать ее насмешливый взгляд, а потом и восклицание. А я еще сидела на тренинге и думала... «Где же я встречала этого прикольного чувака с пятном?» Я думала, Ромка оскорбится, а он, наоборот, усмехнулся и бровь приподнял, как герой боевика. Вторым моим страстным желанием было вернуть добрую и ласковую маму. Я понимала, что это невозможно, что мамина доброта и ласка зависят от того, сколько спит Мишка. Тогда пусть это желание заменится на другое. Хочу, чтобы Мишка стал подольше спать. Непонятно, правда, какое из этих двух желаний легче исполнить. Мне очень хотелось, чтобы мама стала прежней хотя бы наполовину. Папа же вернулся ко мне, стал таким, как раньше. Хоть и зашивался теперь на работе, потому что брал по две смены, отсыпаясь между ними по три-четыре часа на диванчике в диспетчерской. А всё равно ласково обнимал меня при встрече. Может, и мама когда-нибудь вернётся. А третье желание было связано с Данкой. Пусть ее память заработает. Пусть она станет не такой же великолепной, как раньше, но хотя бы посредственной, как моя. Пока что мы с Данкой мучились, готовясь к самым разным тестам. Несмотря на приближающиеся праздники, они подстерегали ее почти каждый раз, когда Данка с Розой Васильевной ездила в школу на подготовку. Тесты казались мне хищными зверями, которые набрасываются на беззащитного путника, стоит ему зайти в лесную чащу. Некоторые Данины одноклассники давали зверям достойный отпор. Маша опять полкласса написали на 15 из двадцати, А некоторые, вроде Даны, страдали все больше и больше. Когда Ирена звонила мне или писала, «Подготовьте Дану к тесту по такому-то предмету». Я всякий раз гадала, кто нас ждет, волк или кабан или хитрая лисица, ручных белочек, то есть заданий выучить стихи, которые можно было бы нарисовать на бумаге, больше не попадалось. Однажды я спросила у Ирены, «Почему?» «Учить стихи наизусть может каждый», — фыркнула она, — «это легко. Дети должны привыкать думать и запоминать то, что не рифмуется». Я еле сдержала истерический смешок. «Легко учить стихи? Как давно она общалась с Данкой?» Возвращалась я теперь очень поздно. Забыв о времени, об усталости, я без конца натаскивала данку ставить галочки в тех тестах, что я нашла в интернете. Все они были для первого класса, но я уже поняла, что в ее школе первый класс приравнивается ко второму, если не к третьему в обычной школе. Потом мы читали вслух энциклопедию про животных, немного играли на испанском языке, раскрашивали буквы. Я старалась делать всё, чтобы учёба не опротивила Дане ещё до школы. Однажды я возвращалась совсем поздно. Людей на улице было полно, так что я не боялась. Брела, низко опустив голову, и думала о диалоге, который случился у меня с Розой Васильевной. Она поливала лимонное дерево в гостиной и на моё приветствие ответила лишь кивком. Я не сдержалась и выпалила. «Роза Васильевна, знаете, это очень трудно». Она поставила лейку рядом с лимонным деревом, развернулась ко мне и скрестила руки на груди. «Трудно», — запинаясь, продолжила я, — «работать, когда человек, с которым ты, ну, как бы коллега, тебя ненавидит». «Это вы о ком, Марья Николаевна?» — насмешливо спросила Роза Васильевна. «А?» Ее слова прозвучали так гадко, насмешливо и неискренне, что я съежилась, словно она швырнула лейку мне в живот и тихо сказала «Я вообще так, в принципе». Сейчас я брела и мучительно размышляла. Неужели она не понимает, что мне и так трудно работать с Данкой, а ее плохое отношение накладывается на трудности и удесятеряет их? За что она меня ненавидит? В чем я так провинилась? Я могла бы попросить прощения, только она встретит его насмешками». «За что это вы извиняетесь, Марья Николаевна, а?» Возле моего подъезда темнела какая-то фигура. Похоже, человек кого-то ждал, но я инстинктивно нащупала в кармане мобильной. Кто будет нападать на прохожего, который говорит по мобильному, и в любую секунду может заорать в трубку? Звонить маме или Ромке? Фигура двинулась мне навстречу, и я узнала его, Ромку. «Привет!» — изумилась я. — Давно ты тут? — Нет, только что от тебя. Заходил к вам домой. — А чего не позвонил? — Боялся ты скажешь, что ты на работе. — Так вот я и на работе, — засмеялась я. А за мной и Ромка. — Зачем ты заходил? — поинтересовалась я. — Принёс тебе схему, — небрежно сказал Ромка. — Как по истории, только по литературе. Горбунков сказал, у вас завал по текстам, темам. Попросил помочь со схемой. Но я все сам сделал. Он мне только информацию давал. Точнее, сужал. Я ж разойтись мог аж до средних веков. Он тебе завтра покажет. Или когда у вас там литература. А я решил, что тебе лучше схему с моими комментариями получить. Все-таки я ее составил. Ромко снова поиграл бровями, как герой боевика. А потом полез во внутренний карман куртки и вытащил вдвое сложенный листок. Я наблюдала за его неловкими движениями, и тут до меня дошло, зачем он принёс схему сам. Он боялся, что Виталик выдаст её за свою. Ромке хотелось подчеркнуть, что он автор схемы, а значит, он умнее и сообразительнее Горбункова. Ох, какие же смешные эти мальчишки! Как важно им быть всех умнее, сильнее, крепче. В общем, быть первыми. Как это не похоже на женские отношения. Мне было бы абсолютно все равно, что помогло Дане, орехи Розы Васильевны или мои методы, лишь бы восстановились ее способности. — Вот. Ромка развернул листок. Тут полетел снег, мелкий, как крупа, и при этом мокрый. — Подожди! — крикнул Ромка, то ли снегу, то ли мне, и принялся сдувать мелкие снежинки с листка. А они все таяли и таяли. Листок пропитался влагой в один миг. Буквы поплыли. — Дай! Протянула я руку. «Нет», — помрачнел он, скомкал листок и сунул в карман. «У тебя нет копий?» — заволновалась я. «Есть, конечно, но дома». Он вздохнул и замолчал. Мне захотелось его чем-нибудь утешить. «Хочешь, пройдемся по двору?» — предложила я. «Поболтаем немного, а то в школе не получается». «Я думал, ты этого не замечаешь», — сердито сказал Ромка. «Замечаю, конечно», — вздохнула я, — «но у меня столько работы». «Ладно, идём». Некоторое время мы топали молча по узкой тропинке между детской площадкой и припаркованными машинами. В центре двора скрипели качели. Мальчишка раскачивался, а бабушка стояла рядом с ним и ругала его за то, что у него весь зад закоченеет. На пятачке в торце дома кружили собачники со своими питомцами. На них строгая бабушка тоже поглядывала неодобрительно. На нас никто внимания не обращал. Вскоре я замёрзла до костей. Оделась я не для прогулки, и как ни куталась в Катин подарок, холод проникал всё глубже. Мы шли по хрупкому снегу, похожему на ванильное мороженое. Вокруг валялись банановые шкурки, обёртки от конфет, грязные комки голубых бахил. В нашем доме была стоматологическая клиника, и многие её пациенты... Поздно соображали, что ушли от врача в бахилах, ленились дойти до урны и бросали голубые полиэтиленовые лодочки прямо под колеса своей же машины. Смотреть на все это стало противно. Я отыскала наше окно. Свет не горел. Потом перевела взгляд на окна в соседнем доме. Одно из них оказалось сиреневым. «Интересно», — подумала я, стараясь не стучать зубами. «Окно занавешено сиреневой занавеской?» Или занавеска обычная, а лампа сиреневая. «Смотри-ка!» — воскликнул Ромка, нагибаясь. «Что это там блестит?» Он что-то поднял. Сначала посветил телефоном, потом поднес под фонарь. Это была губная гармошка. Длинная, серебристая, с полуистертыми буквами Би на боку. «Кто-то потерял», — сказал Ромка. «Или она у кого-то потерялась», — добавила я и провела пальцем по мокрому серебристому боку. А может, ей не нравился прежний хозяин? И она сбежала. Ромка посмотрел на меня, а потом поднес гармошку к губам. «Ты что?» — с ужасом спросила я и даже схватила его за рукав. «Ты посмотри, в какой она грязи валялась!» «Ну, ты прям как вон та бабушка!» — хмыкнул Ромка. «Ну, серьезно! Может, она ядовитая? Вдруг в нее специальный яд напшикали какие-нибудь террористы?» Знаешь, Маша? С серьезным видом ответил Ромка. Все-таки мы перегружены информацией. Недавно я ходил на тренинг очисти свое сознание. Там объяснили, что о хорошем в новостях не пишут. Такие новости никто не читает. А как где случился кошмар, информация тут же попадает в новостную ленту. И люди выстраивают свою линию поведения из этой точки, точки кошмарной новости, а о реальном процентном отношении плохого и хорошего Никто не задумывается. Он снова поднес к губам гармошку и заиграл. Вышел мотив, легкий и грустный, как заснеженный двор под светом фонаря. Он напоминал мне что-то. Ромко опустил гармошку, а музыка продолжала звучать в холодном воздухе. Не знала, что ты умеешь играть, тихо сказала я. В детстве еще научился. В классе в четвертом. Сам, по роликам на Ютюбе. Нашёл на даче старую папину гармошку и играл на ней. Ты представь, десятилетний парень взял и научился играть на музыкальном инструменте, а всё потому, что я этого хотел. Когда хочешь что-то изучать, а не когда тебе это навязывают, сразу появляются и силы, и энтузиазм. Я задумалась, наблюдая, как лучик фонаря танцует на блестящем боку гармошки, а буквы "би" совсем исчезают в бликах света. С другой стороны, — возразила я. — Иногда надо, чтобы навязали. — Ты не всегда сам точно можешь определить, что тебе следует изучать и в каких объемах. — Не согласен, — покачал головой Ромка. — Это теория жертвы, стокгольмский синдром. Меня заставили учиться, но мне нравится, нравится. Я покачала головой. Мне хотелось поспорить, и я пыталась вспомнить слова для того, чтобы объяснить свою позицию. Стояла, кусая губы. Так и не придумала ни одного аргумента. Хотя, — подумав, — сказал Ромка, иногда так бывает, что вроде бы хочешь учить что-то, а не получается. Не выходит что-то запомнить или что-то посчитать. Решить задачу. Хочется бросить в этот момент. И тут нужно, чтобы кто-то надавил, кто-то знающий, а может, просто верящий в тебя. Или вот еще подготовка. Допустим... Хочешь куда-то поступить, а для этого нужно сдать те примеры, которые ты не особенно любишь, тогда приходится начинать их. Нет, может и не любить, но хотя бы по-человечески к ним относиться, с душой. Они в таком случае как бы становятся частью твоей армии, которая должна помочь тебе завоевать нужный вуз. «Ромка», — растроганно прошептала я, снова хватая его за рукав, «я именно это и хотела сказать». «Ты прочитал мои мысли!» «Я такой», — самодовольно сказал он. «Я ещё и вышивать могу, и на машинке тоже». Я улыбнулась и, сама не отдавая себе отчёта в том, что делаю, взяла его под руку и потащила дальше по тропинке, а Ромка сделал вид, что всё так и должно быть, и снова заиграл. Я, наконец, узнала эту мелодию. «Мун Ривер», «Лунная река», песня из фильма «Завтрак у Тиффани». Мы смотрели его на английском «За чаем у Ольги Сергеевны», и это был один из фильмов, который навсегда остался в моём сердце. «И всё-таки ты какую-нибудь заразу подхватишь», — проворчала я, когда Ромка закончил. «Тут собаки свои дела делают, между прочим». «А я к губам не прикладывал», — сказал он. «Просто дул на расстоянии. Вот, посмотри, рот чистый». Я притормозила и осторожно освободила руку. Сунула ее в карман и взглянула на Ромку. Не народ, а на подбородок. В голову мне полезли какие-то дурацкие мысли. И мне показалось, что Ромке тоже. Но я не знала, так это или нет. Вот как узнать, что в голове у человека? И еще. Снежана не зря, что ли, его ко мне ревновала. От дурацких мыслей у меня во рту появилось... Аскомина, будто я наелась кислых яблок. Что-то внутри то ли сломалось, то ли перестроилось. Мне даже послышался легкий щелчок. «Я вот думаю...» — тихо сказала я, по-прежнему глядя на его подбородок. «Дома-то гармошку можно мироместином попшикать». «Ага». «Тогда нормально будет». «Ага». Я порывисто вздохнула, а потом осторожно положила свою руку на Ромкину и сказала. Слушай. Зачем все портить? Мы же хорошие друзья. Ага. Правда, Ромк, мы как. как мумитру леснус мумрик. У Снусмумрика, кстати, тоже была губная гармошка. Ага. Хорошая гакать, я серьезно. Я твой лучший друг. Ты для меня очень важен. Поэтому я и. И отказалась идти с тобой на тот тренинг и вообще. Смущенно закончила я. «Маш, я всё понимаю», — серьезно ответил Ромка. «И я ценю, что ты мой друг». «Ну, тогда расскажи мне, как хорошему другу», — делано бодро, — сказала я. «На какой тренинг ты планируешь идти со своей снежной Анной?» «А что?» — быстро спросил он. «Ну, я думала, что тебе нравятся интеллектуалки», — протянула я, не глядя на него. «А она какая-то странная». Испанский почти не знает, одевается во всё чёрное. «У меня есть один друг, интеллектуал», — с хитрой усмешкой сказал Ромка. «Точнее, подруга. Умная до да жути». «Тьфу на тебя!» — я пихнула его легонько. «Всё, сыграй мне ещё, Мун и я домой». Мама написала, что на ужин котлеты с картошкой приготовила, и я не хочу, чтобы они совсем остыли. Ромка покачал головой, поломался... Но всё-таки сыграл. Потом довёл меня до подъезда, а когда отошёл, то развернулся и закричал, сложив руки рупором: "Спокойной ночи, мумитроль!" Я погрозила ему кулаком и сжала в кармане тёплую деревянную лошадку. В зеркале на стене лифта я долго рассматривала своё отражение, а оно рассматривало меня. "Хорошо, что мы поговорили", сказала я отражению. Он мой друг. Девушки у него могут быть разными, а вот друг — один на всю жизнь. Дома я осторожно, затаив дыхание, выглянула в окно. Мне и хотелось, и не хотелось, чтобы Ромка торчал под моим окном и играл на губной гармошке. А еще хотелось и не хотелось, чтобы он поднял голову и увидел меня в окне. Ромки во дворе уже не было. Тогда я нашла сиреневое окно в доме напротив, Я глядела на него долго-долго. В сиреневом окне легко, как утренние волны на море, колыхались занавески. А лунная река звучала во мне и обволакивала камешек боли за дамку, как перламутр, песчинку внутри морского моллюска. А все же любопытно, подумала я, залезая с ногами на подоконник, обработает он или нет? Мермести нам эту заразную гармошку. Кому? Мария Молочникова. Тема. Поздравляю. Привет, Мария. Поздравляю с Рождеством. Желаю тебе здоровья и счастья. Кстати, как там поживает твой друг? Жаль, что ты не приехала к нам на Рождество. На зимних каникулах в Испании в каждом городе проводится праздник трех королей. Ты знаешь, как это? Волхвы, которые принесли дары младенцу. Ты знаешь, кто это? Волхвы, которые принесли дары младенцу. Это потрясающее зрелище. Весь город танцует, все смотрят на процессию, а короли едут на всяких удивительных машинах и кидают зрителям конфетки. Иногда можно поймать одну, а иногда целых три. Круто, да? С любовью, Хорхе.